Чужие посещённые города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент, вываливающимися свёртками лент наружу. О, как он любил её! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо! Но чем? Какой стороной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разбор О нет, то нет! Но той бесподобно простой и стремительной линией, какую вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню, выкупанного ребенка а теперь где он и что с ним лес сибирь партизаны они окружены и он разделит общую участь что за чертовщина что за небывальщина и опять у юрия андреевича стало мутиться в глазах и голове все поплыло перед ним В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую, расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной, боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь, целовал и поливал ее. — Ступай, — говорила ворожая Агафья, — корову твою отчитала я. Выздоровеет, молись Божьей Матери. Себо света чертог и книга слова животного. Глава восьмая Шли бои у западных границ тайги. Но была она так велика, что на глаз ее это разыгрывалось, как бы на далеких рубежах государства. А затерявшийся в ее дебрях стан был так многолюден, что сколько ни уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось, и он никогда не пустовал. Гул отдаленного сражения почти не достигал гущей лагеря. Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов.